Гай Хейли. Скарсник. Правдивая и полная история Скарсника, гнусного вождя гоблинов и короля под горой Карака Восьми Вершин, пересказанная своими словами душевнобольным драматургом Еремией фон Бикенштадтом и известному академику Каспару Воллендорпу фон Аверхеймцу Хайзенштадту, профессору веридологии. И адаптированная согласно записям вышеупомянутого рассказа Гвидо Кляенфельдом в 2521 году империи. Напечатана издательством Альтдорфского университета Да хранят боги императора Карла Франца. Глава первая Сестры милосердия Каспар Воллендорп дрожал в своей карете. Холод впился в его тело железной хваткой. Он обдирал его ноздри своими когтями. Дыхание облачками вырывалось из его рта и улетучивалось через окно кареты, чтобы слиться с туманом, укрывшим Аверхейм. Сферы света снаружи, по каждую сторону от дверей казармы, были фонарями, напоминавшими желтые блуждающие огоньки глубоко в городе. Густые тени людей во внутреннем дворике хлопали ладонями по плечам и потирали руки около языка пламени в жаровне. Еще не рассвело. Это было непривычное время суток для Воллендорпа. Воллендорп был человеком в теле, но при такой погоде это лишь означало, что большие участки его тела зябли. Его толстые щеки свисали складками, придавая ему грустный вид. Уголки его пухлых губ были опущены. Нависшие веки дополняли вид печального неодобрения. Те, кто был хорошо знаком с Воллендорпом, знали его как доброго малого. Его лицо совершенно не сочеталось с его внутренним миром, но иногда его лицо действительно отражало его чувства. Он моргнул. Его глаза болели от холода. Шляпа Воллендорпа едва сохраняла тепло его лысой головы. Он вжал подбородок в меховой воротник своего пальто и простонал от холода. Его руки встретились в муфте. Прикосновение его собственных пальцев было так же приятно, как держать в руках лед. Это совсем никуда не годилось. Он попытался прикорнуть. Холод мешал ему до тех пор, пока его мысли плавно не перетекли в сновидение, и он не провалился в тревожное место среди холодных болот и непонятных звуков. Скрип металла разбудил его. Он подался вперед, когда дверь кареты распахнулась, и чуть не столкнулся головами с капитаном Альдом Майсоном из залых клинков. Карета покачивалась. Резкие щелчки копыта мостовую тонули во мгле. «Какого черта в такую рань, Волендорп? – прорычал капитан. Он уселся на свое место. Капитан был примечательно некрасив, огромен и быкообразен. Его нос был сломан, лоб пересекал шрам. Было ему около тридцати, но волосы уже редели, и, чтобы скрыть это, Майсон стригся коротко. Белесые дорожки старых шрамов выделялись на его черепе. В его правое ухо было вдето безвкусное кольцо. Его одежда в красных цветах алых клинков была пошита из грубой замши. От него воняло. Воняло пивом, дешевым телейским вином, дваровским табаком и померкнувшей славой клинков. «Следовало остаться в постели и оставить тебя тут замерзать». Майсон не нравился Воллендорпу, и он не старался скрыть свою неприязнь. «Он бодр и не дремлет», — сказал он. «Что с того? Разумеется, бред сумасшедших больше не представляет интереса для города. Слишком многое предстоит сделать здесь. Пол города все еще в руинах. Пускай олдермены следят за своим городом, они бросают взгляды в сторону гор». «Лорд Хамар считает, что оно того стоит», — ответил Волендорп. Он достал левую руку из муфты, поднял трость и ударил медным набалдашником по потолку кареты. «Вперед, кучер, вперед!» «Сигмар, разразил Остхаммара», — проворчал Майсен. «Чертово дальние путешествие — это последняя вещь, нужная этому городу». «И тем не менее, это он нас нанял», — сказал Волендорп. Майсон промычал что-то невразумительное и схаркнул в окно. «Я думаю, вы все еще пьяны, капитан». Карета пришла в движение грохоча по флейштрассе. Алые клинки, когда-то во время правления графини Людмилы, бывшие любимчиками Аверхейма, ныне весьма сильно утратили фавор в городе, Когда отдали поручение перестроить Ноймаркт подальше от воды, сразу после недавних волнений в городе, казармы клинков не были перемещены, что уже само по себе кричало о том, как низко пали клинки. Ныне над этим районом висел смрад скотобоен, но даже он не мог скрыть вонь позора, растекающуюся из казарм. За пальцем пальцем Воллендорп приподнял занавес, закрывавшую незастекленное окно. Подъемные краны и каркасы недостроенных домов маячили в темноте, похожие на зловещие скелеты. Где-то по левую сторону от них возвышалась громада Авербурга, невидимая в тумане. Огни ближнего здания напоминали хлопковые шарики, постепенно исчезающие вдалеке. Дымка светилась общностью огней Аверхейма, мрачная светящаяся пустота. Мгла сгустилась вокруг кареты, и у Дорпа было неприятное чувство, что они движутся по заколдованной дороге, обреченные ехать по ней вечно. Холодок пробежал по его спине. У него всегда была слишком бурная фантазия. По правде говоря, было сложно поспорить с Майсоном, это было пустой тратой времени. Бикенштадт, человек в доме скорби, бредил месяцами. Два года прошло с тех пор, как их наняли, и первая волна энтузиазма к проекту Остхаммара схлынула. Ему было скучно и не терпелось вернуться к своим исследованиям. По крайней мере, это должна быть последняя встреча. Его отчет был почти готов. Раздалась команда «Стой!». Карета замедлилась. Они приближались к Гайсттору. Во время разговора кучера с воинами Авергвардии он передал покровительственное письмо от Остхаммара. Получить разрешение пересечь городские ворота в такое время суток нелегко. Была небольшая заминка. Гайст-тор со скрипом открылись, и карета со стуком двинулась дальше. Каменная кладка стен прошла на небольшом расстоянии от них. Гайст-тор были одними из меньших ворот в толстых городских стенах. Затем они оказались снаружи, снова в тумане. Фоллендорб взглянул вверх, но не смог увидеть вершину городских стен, а лишь рассеянный жуткий свет». Лун в качестве милосердного исключения тоже было не видно. Морслиб была почти полной, и Воллендорп был рад, что она не могла на него взирать так же, как и он не мог ее видеть. Они были в предместе. Обширная территория снаружи городских ворот, не застроенная домами, а затем вошли во внешний город. Узкие закоулки, ведшие от большой дороги в пригород домов с деревянными каркасами, сегодня были тупиками, закрытыми туманом. На волендорпов в проезжающей карете пристально взглянул какой-то человек, заставив академика неловко заерзать на своем месте. Улицы сменились отдельно стоящими домами, а затем фермами. Пелена мглы превратилась в серую стену, освещаемую лишь фонарями на карете. Дорога, ведущая от Гайсттора, стала лучше. Было слишком рано для фермеров, которые шли по ней на рынок. Путь был свободен. От людей, разумеется. Над головой Волендорпа раздалось несколько щелчков, когда лакеи и Кучер взвели курки своих мушкетонов. Даже в такой близи от города следует быть осторожным. Майсон храпел напротив. Волендорп погрузился в мысли на час или около того до тех пор, пока дорога не стала ухабистой, изрытой колеями. Кучер встряхнул кожаными поводьями. Несмотря на качку и стук на колдобинах, его мысль тянулась к тому, что могло прятаться за туманом скрип повозки убаюкал убаюкал раньше он любил путешествовать в карете из-за усыпляющей песни дерева и кожи но это было давным-давно гер доктор гер доктор его деликатно встряхнули вольлендорп вздрогнув проснулся гер доктор вы проснулись «Дитер? да да я проснулся лакей отбил поклон мы прибыли гер доктор Волендорп покосился мимо дитера. Становилось светлее. Его суставы захрустели, когда он выходил из кареты. Лакей подошел помочь ему. Волендорп отмахнулся. Я старею, но я еще не старик, дитер. Да, доктор. Дитер отошел в сторону, и Волендорп вышел. Карета была под стенами замка. Один конюший помог двум лакеям Волендорпа и кучеру отвязать и распрячь лошадей. Другой собрал упряжь, аккуратно намотав ее на руки, и забрал ее, чтобы смазать. Валендорб заметил с досадой, что карета была испачкана в грязи. Он осмотрел местность. Было почти утро. Туман рассеялся, лишь местами оставив клочки. Небо было равномерно белым. Солнце было едва различимо за горизонтом. Все еще было холодно. Крепость была возведена на холме. На северо-востоке, где стена между башнями была ниже, Воллендорп мог видеть редкие сосновые лесы, колосящиеся равнины провинции. Холмистая местность подчеркивала невысокое место расположения замка. Замок в виде вытянутого ромба стоял на самой высокой точке выступающей скалы. Он сочетал в себе роскошь и военный расчет. На нем имелось множество декоративных башенок. Синяя покатая черепица покрывала крышу на манер бриллиантового узора. Изысканно украшенный фонарь венчал восьмиугольную крышу, а на вершине стояла бронзовая комета Сигмара. Ныне роскошь померкла, а крепость служила, чтобы удерживать людей внутри, а не защищаться от нападений извне. Окна были закрыты тяжелыми металлическими решетками, ржавчина от них стекала дорожками по качественной облицовке. Каменные надстройки выделялись более светлым цветом. Повсюду были знаки Шаллии, сердца и голуби, а перед главными воротами замка был маленький садик со статуей женщины, самой Шаллии, матери милосердия. Ее лицо улыбалось, а ее руки простирались в благословении, каменные слезы стекали по ее каменным щекам. Он почувствовал на себе чей-то взгляд и посмотрел в широкое эркерное окно на первом этаже. Неясные лица посмотрели в ответ. Это были больные. После жизни, проведенной в исследованиях, его зрение было уже не то, что раньше, и он не мог различить черты их лиц. Каждый был похож на другого. Призраки в белом. Они печально на него глядели до тех пор, пока полная женская фигура не позвала их назад. Вздрогнув, Воллендор подвернулся от них. Майсон стоял возле конюшен, мочась на кучу навоза и соломы. Он уставился ввысь, на белое небо. Облачко его собственного пара велось вокруг него. Он обернулся. «Ты проснулся?» «Да». «Хорошая оборонительная позиция», — сказал Майсон. Он передернулся и пожал плечами. Он не сделал паузу, чтобы поправить одежду, а застегивал петли гульфика по пути к Дорпу. «Здесь хорошие пшеничные поля и пастбища. он указал подбородком вниз холма. Шлос Вердентраум был подарен ордену семейством Альп Альптраумов семьдесят лет тому назад», — сказал Волендорб. «Я думаю, он все еще владеет поместьем». «И теперь это сумасшедший дом? Какое расточительство!» «Исходя из того, как мало ты об этом знаешь, я сомневаюсь, что оно имело военное значение, и к тому же им хватает больших домов», — ответил Волендорб сухо. «А вот идет встречающая нас делегация». Невысокая жрица Шалли прошла через двойные ворота крепости и спустилась по ступенькам в сад. Она была одной из тех женщин, без стали, чьи бедра плавно перетекают в грудь, а тело мало приспособлено для передвижения. Но, тем не менее, двигалась суетой суетой чрезвычайно занятых людей, теряющих терпение, когда их отвлекают. Она тяжело дышала во время ходьбы, ее щеки краснели в бодрящем утреннем воздухе. Большая связка ключей брицала сбоку. Гер доктор Волендорп Воллендорп протянул руки и опустил голову в вежливом поклоне. «Это я. Спасибо за письмо, святая мать». «О, ну что вы!» — она замахала короткой рукой. «Я лишь послушница, сестра. Жрицы и жрицы слишком заняты, чтобы встречать гостей», — сказала она, а на ее пухлом лице было написано «поэтому приходится мне». «Морслип через два дня будет полный», — Это хлопотное время для нас. Она неодобрительно оглядела их с ног до головы. Я сестра Табат, а вас двое. Волендорб слегка улыбнулся. Я извиняюсь за доставленные неудобства. Я обещаю, мы будем тише воды, ниже травы в нашем расследовании. Мы? Не было ни слова, а мы, выпалила она гневно. Разрешите представить капитана Майсона из Аверхеймских алых клинков. «Их еще не расформировали?» — выпалила она. Какими бы достоинствами сестра табата, как смотритель сумасшедшего дома не обладала, деликатность была не из их числа. «Скандал еще не доконал нас, сестра», — сказал Майсон. «Есть еще несколько наших, которые хотят восстановить честь полка». Он протянул свою руку, чтобы взять в нее руку сестры и поцеловать. Она посмотрела на него, как на сумасшедшего, и отдернула руку. «Я прослежу, чтоб ваши слуги были накормлены. Сюда, пожалуйста», – произнесла она и развернулась на пятках. Замок являл собой картину былой славы. Со стен свисали порванные грязные гобелены. Окна стоили небольшое состояние, но были грязными. Пол устилали обветшалые ковры. Умалишенные свободно бродили по залам. Кто-то стоял с тупым взглядом, кто-то забился в угол – Один шипел на них на языке, понятном только ему самому, другая держала судорожные руки перед своим лицом и злобно искоса на них глядела. «Не бойтесь их, они по большей части безобидны», — сказала сестра Табата. «А я и не боюсь их», — ответил Воллендорп. «А чего тогда отпрянул, гердоктор?» — спросил Майсон. Воллендорп находил его развязность особенно неприятной — Он подпрыгнул почти так же, как шаркающий душевнобольной, когда Майсон припугнул его. «Ничего не могу поделать. Мы, мужчины, пробиваем себе место в жизни и усилий, к которой прилагается щепотка ума. Без него мы ничто. Видеть, как человек его лишается – одна из величайших трагедий, которая может выпасть на вашу долю». Душевнобольная закричала, когда Майсон придвинул к ней свое лицо. «Майсон, прекрати!» «Как скажете!» "Спасибо, герр тихо произнесла Табата. "Майсон групп", громко сказал Воллиндорп. "Я могу лишь извиниться за него от своего имени". Они прошли в большой зал, в тот, чье окно Воллиндорп видел со двора. Столы на козлах стояли рядами, а спокойные, плачущие и смеющиеся безумцы сидели за ними. Карнавал человеческих эмоций, не сдерживаемых рамками приличия или здравомыслия. Воллендорп нашел это слишком грустным, и поэтому посмотрел в окно. Вид был удивительный. Бесконечные мили золотой пшеницы и пастбищ, а широкие берега реки Авер случайным образом изгибались и исчезали вдали. «Чтоб остаться здесь понадобятся деньги», — сказал Майсон. «Я повидал на своем веку несколько домов умалишенных. Совсем не похоже на этот». «Скорее всего, в качестве больного», — подумал Воллендорп, но был слишком тактичен, чтобы произнести вслух. «Это так», — сказала сестра Табата. Она подошла к еще одной двери, сняла ключи и начала перебирать их на железном кольце до тех пор, пока не нашла нужный. «Родственники наших подопечных щедро жертвуют. Многие из здешних — потомки благородных купеческих семей». Часть пожертвований идет в более бедные дома, которыми управляет орден в Аверхейме, но, тем не менее, несправедливость всегда правила миром. Она посмотрела на Воллендорпа, как если бы он и был источником вышеупомянутой несправедливости. Безумие объединяет тех, за кем мы ухаживаем, все едины перед милостью матери. Молодой человек со свисающими волосами и огромными глазами схватил Воллендорпа. «О, добрый господин, добрый, добрый господин, пожалуйста, прошу, помогите мне, видите ли...» Он заозирался по сторонам. «Я не сумасшедший», — прошептал он заговорщическим тоном. «Прочь, Максимилиан», — сказала Табата. Она взглядом подозвала двух бездельничающих санитаров, верзил недружелюбного вида, чтобы те оттащили юношу. «Нет-нет-нет! Пожалуйста, сэр! Пожалуйста! Я не сумасшедший! Я здоров! Я видел их! Я вижу их! Зеленые штуки! Зелень в ночи! Вы не станете меня слушать!» Слова мальчика перешли в рыдание, когда его оттаскивали назад. «Прошу, господа, будьте осторожней! Мы входим в зону повышенной безопасности. Содержащиеся здесь менее послушны, чем больные, которых вы видели до этого. Вы готовы?» «Да-да», — ответил Воллендорп и нетерпеливо махнул рукой. Майсон подтрунивал над его смелостью, что действовало ему на нервы. По другую сторону от дверей стоял стол, а за столом сидел мужчина с птичьими чертами лица, жиденькими волосами, черными, как крыло ворона, и глазами-пуговками того же оттенка. «Я вынужден вас здесь покинуть. Крест покажет вам жилище Бикинштадта». Табата вернулась через дверь, не услышав благодарности Воллендорпа. Крест тепло улыбнулся, что контрастировало с его жесткими чертами. «Пришли повидаться с нашим драматургом, не так ли, господа?» Воллендорп дал понять, что это было действительно так. Крест достал связку ключей, которая была даже больше той, что была у сестры Табаты. Он засунул голову в дверной проем и сказал кому-то занять стол. «Сюда, господа!» Он повел их по длинному коридору через чертежные комнаты, библиотеки, больные залы старого замка, превращенные в палаты для больных. В каждом проеме стояли тяжелые двери с зарешеченными окошками, позволявшими смотрителям заглянуть внутрь. «Держитесь подальше от дверей, не отвечайте на вопросы больных, ничего им не передавайте». Он ободряюще посмотрел на них. «Будь я на вашем месте, я бы их всецело игнорировал». «Оставим заботу о них нам, да, господа?» «Разумеется». Крест повернул в боковой коридор и привел их к узкой лестнице для слуг. «Могу я поинтересоваться, что вас так заинтересовало в Герри Бикенштадте?» «Можете. Я доктор Воллендорп». А? Нам здесь никогда не помешает врач-другой, сэр. Возможно, после вы бы захотели сделать обход палат?» Воллендорп слабо улыбнулся. «Вы меня неправильно поняли. Я доктор философии. У меня особый интерес к обычаям и истории зеленых рас. Ну, орки, гоблины и тому подобные существа». А -а -а, вы эксперт по гоблинам, не так ли, сэр?» — учтиво сказал Крест. «Дальше налево, господа». «Да, можно и так сказать. Я автор книги под названием «Тайны зеленого войска». Вы слышали о ней?» Вопрос вошел в привычку. Крест не стал бы ее читать. Немногие стали бы. Они вышли на площадку с еще большим количеством дверей. До них доносились звуки, издаваемые безумцами, слабые стоны и плач, шарканье ног в сопровождении звона цепей. — Не могу сказать, что читал, — сказал Крест с извинением в голосе. — Мне не хватает времени, чтобы читать, хотя я могу, и неплохо. «Неважно. Меня и капитана Майсона нанял Остхаммар, граф Авербадский и Нордвисонский, чтобы исследовать существ, которые разоряют порубежные княжества. У графа есть там владение, и он желает знать больше об угрозах, которым могут быть подвержены его земли у подножия гор. Мы выяснили, что Бикинштадт владеет некоторой информацией касательно определенных племен. Мы долго ждали возможности расспросить его». Крест хихикнул. Если верить ему, то он знает все об этом. Его, сумасшедшего и без гроша в кармане подобрали в Виссунланде. Я бы сказал, более 25 лет тому назад. С тех пор его семья платит за содержание здесь. Они довольно состоятельны, как я понял. Брат купец, я думаю, живет лучше, чем бедный Еремия здесь. Я слышал, он был какое-то время не в себе, сказал Волендорб. Был. «Но он пробыл здесь примерно столько же, сколько и я, и я наслушался от него вдоволь, когда он был более в себе, если вы понимаете, что я имею в виду, и тогда его не уймешь. Болтает о горах и пещерах, своей работе и о каком-то зеленом монстре по имени Шир Снеккен, или что-то другое иностранное в этом духе. Говорит, что это существо держало его в плену в горном зале, к тому же». «Не, ну, вы можете в это поверить. Я всякого наслышался здесь, но его рассказ самый удивительный. Мне, пожалуй, даже нравится его слушать, откровенно говоря». «Подождите». Воллендорб схватил Креста за плечо. Его переполняло волнение. «Как вы говорите, его звали?» Крест моргнул своими птичьими глазами. Ах, не знаю, сэр, я неправильно произнес...» «Ширснекен или шнакснек, или что-то такое, это вне моей компетенции, сэр, извините, если ошибся». «Мог ли это быть Скарсник?» Крест засиял. «Черт возьми, действительно, это оно, сэр. Ну, вы же эксперты, не ошибаетесь. Гербекенштадт будет доволен. Идемте же, мы почти пришли». «Это то, ради чего все затевалось?» Прошипел Майсон в ухо Волендорпа. Его дыхание воняло сном и вчерашним телейским вином. «Дядя, зачем хватаешь слуг?» «Скарсник! Он сказал это! Он сказал скарсник!» «Что ты там несешь, Волендорп? «Дварфы. Я разговаривал с многими из тех, что осели в Аверхейме и Нульне. Их знания зеленокожих уступает лишь их ненависти к ним. Они...» «Сюда, господа!» Крест поманил их в сторону двери. Перед ней на треногом табурете сидел юноша, чье бледное лицо как бы говорило, что он с радостью был бы где угодно, но не здесь. «Что?» — спросил Майсон. «Это может оказаться не такой бездарной тратой времени, как мы думали», — сказал Воллендорп. «А сейчас, господа, прежде чем я вас впущу, я должен сказать, что хотя Герр Бикинштадт сейчас более-менее в здравом уме, это может быстро измениться». «Он связан, но я советую держаться от решетки подальше. Если у него испортится настроение, я рекомендую побыстрее удалиться. Бедняга! Он не может вас достать, но он целеустремленный, и у него острый язык. Я достал письменные принадлежности, как вы и просили в ваших письмах, но прошу, не оставляйте ничего вблизи решетки. Он может доставить немного неприятностей» но я уверен, если дойдет до худшего, тот капитан найдет на него управу. Не так ли, сэр?» «Какие неприятности?» — спросил Майсон, скрестив руки. «О, ну, вы знаете, он орет, бредит, лезет в драку. Он может подумать, что вы один из агентов этого Ширснекена. Скарсника я имел в виду». Крест кивнул, довольный тем, что вспомнил. Некоторые из молодых парней клянутся, что слышали, как он разговаривает в ночи с кем-то на нечестивом языке. Парочка из них даже отказывается подходить сюда. Но это же просто глупо. Это место может подействовать на вас. Но, боюсь, в мире за этими стенами есть вещи куда похуже, чем в их пределах. Это то, что я им обычно говорю. Не то, чтобы они меня слушали, господа. Молодые еще. «Наверняка бредящий ночью человек — не редкость для дурдома, а?» — спросил Майсон. «Разумеется, господин капитан, но они говорят, что кто-то ему отвечает. а Вот в чем проблема». Крест состроил виноватую гримасу. «Ходят слухи о зеленых огнях и других таких вещах, но я не обращаю внимания. Молодые, понимаете, они позволяют этому месту давить на себя. Но не я. Я тут пробыл слишком долго». Еще он не любит солнце, поэтому мы держим занавески задернутыми по его настоянию. Там есть масляная лампа, но прошу, не зажигайте ее ярче. Оставьте слабый огонек. Еще я оставлю малого снаружи. Если что-то понадобится, или если, шале помилую, что-то пойдет не так, позвоните в колокольчик на столе, и Юрк принесет сюда то, что вам нужно. Теперь вы готовы, господа? Да-да, мы готовы. Воллендорп пытался сохранять спокойствие. «Майсон», — прошептал он, пока Крест разговаривал через решетку, Скрижещущий старый голос отвечал ему. Слова были тихими. «За этой дверью может быть человек, который даст мне... нам информацию из первых рук о самом известном из всех зеленокожих и, к тому же, о неуловимых ночных гоблинах». «Может быть и так», — сказал Майсон. Он хрустнул шеей и зевнул. «Или он просто поехавший. Как думаешь, что вероятней?» «Я не дам вам подорвать мой энтузиазм, капитан». «Господа», — сказал Крест, открывая дверь. «Драматург сказал, вы можете войти». Воллендор подшатнулся. Волна сильного запаха нахлынула на него из-за двери. «Спертый воздух, капуста, старые ночные горшки и тело, немытое в течение очень долгого времени». Воллендорп мешкал. «Тебя беспокоит запах, Волендорб. Готов поспорить, что ты один из этих изнеженных бумагоморак, которые моются раз в неделю. Во время кампании от меня шел запах похуже». Капитан протолкнулся внутрь комнаты. Воллендорп действительно имел привычку часто мыться. Его неприязнь к Майсону, которая никогда целиком не исчезала, разгорелась с новой силой. «Давайте будем поделикатнее во время нашего общего дела, капитан», холодно сказал он. Капитан простонал. Воллендорп осторожно вошел в комнату. Крест шел позади и закрыл дверь. Какой бы зловонной комната ни была сейчас, раньше она была роскошной, И когда глаза Дорпа привыкли к тусклому свету внутри, он увидел призрак былого богатства. Дубовые панели покрывали стены, украшенные сверху животными и листьями. Лики Таала и Рии смотрели сзади в непостижимой божественной манере. Огромный камин занимал одну из стен, также украшенный в пышном стиле, хотя огонь едва поднимался от угольев завитым ограждением. Телейская лепнина покрывала потолок по крайней мере частично, так как большие куски штукатурки отвалились, открывая лежащие снизу дощечки. Комната в целом была ужасна. Невыносимый запах, грязная солома, расколотая и разбитая мебель. Несоответствие общему стилю поражало. Комнату пересекала железная решетка, отделяющая ее треть от большей части – Если комната плохо сохранилась, и Воллендорп предполагал, что все будет выглядеть еще хуже при хорошем освещении, то решетка была добротная. Стол и два стула были привинчены к полу и были вне досягаемости руки от решетки. Кувшин воды, пара питейных рогов, обыкновенная масляная лампа и куча письменных принадлежностей. Бумага, чернильница, пресс-папье, наждачная бумага и перья были аккуратно сложены на его неровные поверхности. «А вот и он, сэр», — прошептал Крест. Он сделал жест в сторону силуэта стула с высокой спинкой у дальнего угла камина. Драматург Бикинштадт был к ним спиной, смотрел в окно, будто бы любовался видом, несмотря на то, что весь дневной свет закрывали черные и тяжелые занавески. Напротив стула стоял стол, на нем лежала кипа неаккуратно перевязанных бумаг. Сверху манускрипта покоилась освещенная оранжевым светом рука, тени не укрывали ее это и блик света от его лысой головы было все что было в нем видно человек на стуле заговорил от чего волен вздрогнул он едва удержался чтобы не вцепиться в рукав майсона вы академик у него был скрипучий голос металл ржавеет без дела я собственный голос волен прозвучал слишком высоко он откашлялся и через силу сказал: Я Каспар Волендорп фон Аверхейм, Цухайзенштадт, доктор философии из университета Альтдорф, да. Ага, Альтдорф. Я хорошо его знал. Сам посещал университет. Ну, вы понимаете, вы к тому же джентльмен. Драматург раскашлялся. «Хотя, насколько я знаю, Хайзенштат и куда богаче моих собственных родственников». «Мы всего лишь низшие знать, сэр. Три поколения назад не более чем простые торговцы», — скромно произнес Вольлендорп. «У нас много общего». Драматург вел беседу, отвернувшись от двоих посетителей, — Но во всех других отношениях он был так же дружелюбен, как если бы они с ним встретились в лучшей таверне, чтобы подискутировать и просто хорошо провести время. «Воистину это так», — сказал Воллендорп. Он сел на один из стульев и поднял перо. Его конец не был вырезан по форме, которую он предпочитал, и нигде было не найти перочинного ножа, чтобы это исправить. «Я бы выпил вина. Ты хочешь выпить?» — спросил Майсон. «Давай позвоним, чтоб принесли вина». Он демонстративно посмотрел на Креста. Смотритель кивнул и пошел дать задание мальчику слуге. «Я слыхал, у вас есть какая-то небылица о зеленокожих и тому подобное». «Это капитан Майсон, сэр», — сказал Воллендорп. «Из-за алых клинков. Мы тут по поручению графа Остхаммара, что попросить вас». «Знаю, знаю...» «Я долгое время ждал, чтобы поговорить с кем-то вашей профессиональной компетенции. Боюсь, мало кто другой поймет. Я разочарован, что у вас столько времени заняло, чтобы прийти ко мне». Майсон и Воллендорп переглянулись. «Это были они, а не Бикенштадт, кто ждал распоряжения несколько месяцев». Майсон наклонился к уху Волендорпа. Он не помнит о своих буйных припадках. — Я не бушевал, а ждал, — проворчал Бикинштадт. — Это вы поступили невежливо по отношению ко мне, а не наоборот. Все-таки это дало мне время поработать над моей книгой, — произнес Бикинштадт и похлопал манускрипт. В его голосе прозвучала насмешка. — Я отлично слышу, знаете ли... Это все чертова темнота этого места. Всех тех мест. Но именно тьму они любят больше всего, поэтому я устроил все здесь так, хоть это и тяжело для глаз. Крест кашлянул и с пониманием посмотрел на визитеров. Воллендорп не имел понятия почему. Он качнул головой и покинул комнату, показывая в сторону колокольчика. «Если он будет нужен, господа», — прошептал он. Почувствовав, что они приблизились к сути дела, Воллендорп живо взял перо и окунул в чернила. Он был временами склонен хандрить, но во время работы его главной чертой была энергичность. Он пытался не показывать свое возбуждение. «Скажите, сэр, вы говорите о зеленокожих? Может, мы говорим о пещерных гоблинах или болотных богартах? Малые виды? Все они славятся своей любовью к темным местам, поэтому малые виды можно часто найти в дуплах деревьев». Протараторил он, как всегда делал, когда дело касалось его любимой темы. «Похоже на сов», — беспомощно добавил он. Когда Бикенштадт продолжил говорить, Воллендорп начал конспектировать все, что говорил драматург скорописью собственного изобретения. Попытавшись как мог замедлить его, он замахал рукой. Подходил момент истины. Действительно ли этот человек был у Скарсника, одного из самых печально известных гоблинов во всем мире? — По крайней мере, таковым его считали дворфы, и, насколько мог судить Воллендорб, дворфы очень дотошно систематизировали своих врагов. К его разочарованию они отказались поделиться с ним большим. — А нет-нет, — сказал драматург. — Похоже на пещерных гоблинов, так как они обитают в пещерах, это правда. Но нет, я говорю о ночных гоблинах. Понимаете, о чем я, сэр? Воллендорб заморгал. «Да, конечно, хотя я предпочитаю термин «пещерный гоблин». Он больше подходит моей обобщенной системе зеленых рас. Я ее сам разработал и...» «Но, сэр, я заверяю вас, что им не нравится это название!» Голос драматурга поднялся до резкого рева. В первый раз Воллендорп услышал проскользнувшие в нем осколки безумия, похожие на предупреждающий треск, казалось бы, твердого льда, который он издает перед тем, как провалиться под ногами, утянув неосмотрительных в никуда, навстречу холодной темноте. Воллендорп поежился, он облизнул губы. «Простите мне мое невежество, пусть тогда будут ночными гоблинами», — сказал он. Бекенштадт смягчился. «Я вынужден настоять на этом названии, так как он настаивал. Они находят название «Пещерный гоблин» весьма обидным. «Пещерные недомерки» — вот как их называют орки». «Кто настоял?» Ожидание было мукой для Воллиндорпа. «Ба, Скарсник, конечно же! Это о нем я буду говорить!» «Как известно, я работаю над собственной пьесой, основанной на его жизни, как он и заказывал. Она почти завершена, но я думал, что разговор на данную тему, особенно с таким выдающимся экспертом, придаст мне сил». Волендорп моргнул. «Он заказывал?» Раздался звон цепей, когда Бикинштадт подвинул стул. «Да, заказывал», — рассудительно произнес он. «Прежде чем поведаю, как так случилось, что он заказал, я должен немного рассказать о себе». И Бекенштадт начал свой рассказ. Он отступал от темы. Были моменты долгой тишины. Временами, казалось, он забывал, где он был и с кем разговаривал. В такие случаи волендорб звонил в колокольчик и призывал помощь, боясь, как бы старик не вскочил со стула и не бросился на прутья, но он не желал прекращать писать и ждал, когда Бикинштадт возьмет себя в руки. Он неизменно это делал, по крайней мере, пока история не окончится. К удивлению Дорпа и Майсона, Бикинштадт был хорошим рассказчиком. Он излагал без подготовки и красноречиво, как хорошо образованный человек. У него были напыщенные метафоры, как и можно было ожидать от завсегдата и театра. Он погрузился в свой рассказ, он, бывало, разыгрывал разные места, которые он описывал. Он хорошо подражал акцентам, человеческим ли или наоборот. Его тонкий голос подстраивался под эсталийский жаргон или опускался до хрюкающего оркского баритона или визжал смешным гоблинским писком. «Итак», — повторял раз за разом для самого себя взволнованный Воллендорп, пытаясь вернуть себе то спокойствие, каким он обладал до этой встречи. «А чего следовало ожидать? Он же был драматургом, в конце концов». То, о чем говорится далее, является отчетом о рассказе Бикенштадта, исправленным и отредактированным самим Воллендорпом. Во всем остальном это неизменные слова душевнобольного, представленные здесь в качестве нравоучения для вас мною, Гвидо Кляенфельдом, вашим покорным слугой. Части об опыте пребывания Воллендорпа в крепости Вердентраум основаны на собственных воспоминаниях доктора, переданные им самим мне перед его несчастной смертью в прошлом году. Спор же касательно правдивости истории, а также отношение к царству нашего славного императора, такого маленького и незначительного существа, как гоблин, до сих пор не разрешен.